Москва. Апрель тридцатого года. 14 апреля не стало Маяковского. Он застрелился. Бедный Маяковский. Много храмов разрушено. А это ценнее всего. «Упокой, Господи, душу усопшего врага своего!» Это произошло между одиннадцатью и двенадцатью. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя в дом, где уже по всей лестнице мастились, плакали и устремляли. и жались люди из города и жильцы дома. Он лежал в своём кабинете, горделиво ото всех отвернувшись. Он даже лёжа, даже в этом сне упорно куда-то порывался и уходил. Лицо возвращало к временам когда он сам назвал себя красивым 22-летним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым кончают. Он дулся и негодовал. Мне весь Маяковский роднее всех воспевателей старого мира. Завод или площадь Маяковского роднее феодального замка или белых колонн поэтического Бунина. Имиграция, не приняв меня в своё лоно, права, она как слабо издыхающее животное почуяла во мне врага. И если сила всегда прощает слабости, то слабость силе никогда, ибо это для неё вопрос жизни или смерти. Была бы я в России, всё было бы иначе.